Глава 5. В субботу Анри Бюлен и Екатерина снова принялись за свою работу на ферме, связанную с весенней страдой. Эта работа была в последнее время прервана по многим причинам. Сильные ливни воспрепятствовали посеву, а также не позволили довести до конца пахоту. Много времени было потеряно в связи с посещением замка Тантера и поездкой к Люссану. За завтраком Катерина разговаривала с братом очень сухо, и тому было ясно, что долго ещё придётся ждать прощения. А Анри Бюлен заявил, что в субботу можно приступить к полевым работам. Эпсиба Адамс поспешил согласиться с ним и предложил свою помощь. Катерина была чрезвычайно угнетена тем, что её брат затеял форменную драку с Тантером, с человеком, которого ей хотелось видеть в гостях у себя и по возможности укрепить дружеские отношения. Она при всем желании не могла скрыть своих чувств и очень мало полагалась на уверение Эпсибы, будто он и барон расстались с лучшими друзьями. А когда и Джимс подтвердил слова дяди, заявив, что он видел собственными глазами, как они пожимали друг другу руки, Катерина все же не могла побороть своих сомнений, и у нее закралась мысль, что ее брат оказывает дурное влияние на мальчика, побуждая его ко лжи. Итак, на маленькой ферме закипела работа. День выдался такой прекрасный, небо было такое голубое, воздух столь свежий и благоухающий, что Катерина не переставала петь во время работы, вопреки своему огорчению. Из огромной печи на дворе, сложенной из камней и глины, нёсся аромат свежего хлеба. В одном углу её готовилось любимое блюдо Епсибы огромный мясной пирог из самых вкусных частей индюка, убитого Джимсом. Куры бегали по двору громко кудахча, в углу хлева пищал выводок цыплят, вылупившихся в это утро. Одним словом, куда бы ни упал взор Катерины, ни в чём и нигде не ощущалось недостатка. Вдали на поле находился Анри Бюллен, переворачивавший плугом огромные полосы жирной плодородной земли с помощью своего вала. А неподалёку от него на прогалине, покрытой пнями, трудились Эпсиба и Джимс с мотыгами и топорами. Тихая радость наполнила душу Катерины в то время, когда она смотрела на эту картину, и по мере приближения обеденного часа в ней все сильнее становилось желание простить брату его прегрешения. Когда он, вернувшись с работы, умылся, и Катерина увидела его румяное, добродушное лицо, она обвела его шею руками и расцеловала его в обе щеки. «Мне очень жаль, что я вынуждена была рассердиться на тебя», — сказала она, и Эпсиба сразу воспрянул духом. к вечеру, когда все работы по дому и двору заканчивались, Катерина с мужем часто прогуливались по отторгнутым от дебри и расчищенным участкам, радуя свой взор плодами трудов своих и заранее отмечая, что предстоит сделать на следующий день. В эту субботу в их сердцах было ещё больше радости благодаря присутствию Епсибы, которому Катерина, кстати, открыла свою мечту о большом фруктовом саде с её любимыми сортами яблок на солнечной стороне холма к югу от большого леса. Там, где у них сейчас лишь дюжина молодых яблонь, через несколько лет будет сотня, а то и больше, добавила она. А Анри Бюлен, ближе державшийся к фактам, указал Шурину на те участки леса, которые предстояло вырубить и выкорчевать, луга, в которых необходимо было прорыть каналы, и болотистое место за липовой рощей, которое он надеялся со временем осушить и превратить в луг. В том участке, где работали в этот день Эпсиба и Джимс, было 7 1/2 акров, и Анри рассчитывал подготовить его к следующей весне для пахоты. Таков был урок, который он поставил себе: 7 1/2 акров в год, чтобы через 10 лет иметь 100 акров возделанной земли. Во всей Новой Франции не найдётся более прекрасного уголка, когда мы приведём в исполнение все наши планы, воскликнула Катерина. К тому времени у Джимса будет жена и детки, которые будут развится в этом земном раю. А вот там, Эпсиба, где находятся два огромных каштана и вековые дубы, мы построим дом для Джимса. Перед тем как отправиться на покой, Эпсиба долго стоял под усеянным звёздами небосводом с трубкой в зубах. Вокруг него царил безмятежный покой, прерываемый лишь подтаптыванием вола в хляву до да журчанием ручейка. В роще запел соловей, и ему ответил другой где-то неподалёку. И псиба больше всего на свете любил пение соловья с его задумчивой меланхолией, находившей отклик в его собственной душе. Он между прочим так мастерски подражал соловьям, что стоило ему начать и пивуньи тотчас же откликались на его зов. Сегодня, однако, он почти не слыхал их голосов, точно так же, как не находила отклика в нём неописуемая красота весеннего вечера с его звёздным небом и серебристым полумесяцем, уже озарившим восток над Беличиской скалой. Глаза и псибы видели только густой мрак, нависший над таинственной долиной, и даже сейчас он напрягал слух, словно надеясь уловить звуки, которые, как он был уверен, раньше или позже донесутся оттуда. Он думал о планах на будущее, так детально разработанных наперёд с сестрой и зятем, о мечтах Катерины, которых не могли разбить его доводы, о её безоблачном счастье, которого не омрачили его зловещие предостережения. Он сознавал, что потерпел полное поражение в своих намерениях, что он совершенно бессилен против судьбы. Епсев был уверен, что он один, но повернувшись к двери, он увидел возле себя Джимса. Мальчик так бесшумно подошёл, что даже его чуткое ухо не уловило шагов. В продолжении нескольких секунд он молча смотрел на племянника, лицо которого отчётливо выступало в мраке при свете звёзд. В этом мальчике таилась красота, которую не могли не заметить глаза человека, выросшего на лоне дикой природы. Не только красота тела, но и души, полной всевозможных видений. Молчание прервал Джинс, приблизившись к дяде в плотную Эпсибо сделал размашистый жест рукой, указывая в сторону непроницаемого моря мрака, и спросил: "Ты хорошо знаком с этой долиной?" "Я её знаю вплоть до озёр, куда мы ходим осенью собирать ягоды и стрелять дичь", ответил мальчик. "А дальше?" "Очень мало." Между нашим домом и Синьери расположено самое лучшее место для охоты, а там за озёрами мы охотимся за медведями ради сала для свечей, а также ловим рыбу, которой кишат воды. И ты ни разу не видел каких-либо следов, помимо тех, что оставляют олени, медведи и дикобразы. Я видел также следы, оставленные мокасинами. Луна переползла через Беличьи скалы и засияла в небе огромным пылающим шаром. Джимс смотрел на неё, не отрываясь. Завтра я отправлюсь к этим озёрам, сказал дядя Эпсиба. Я должен узнать, что находится за ними. Хочешь пойти со мной? Я завтра пойду туда, ответил мальчик, головой указывая в сторону синьории и тантер. Я хочу увидеть Тоанетту и сказать, что очень жалею о случившемся. Эпсиба заново набил трубку табаком и при этом искоса посмотрел на племянника. В профиле мальчика он различил такую же решимость, как и в интонации бесстрастно звучавшего голоса. "Это очень хорошая мысль", одобрил Эпсиба Адамс. Вроде Адамсов не было ещё человека, который поступил бы против совести даже при тяжёлых испытаниях войны и любви. "Очень хорошо, что ты нашёл нужно принести то Annette извинения, несмотря на то, что ты в сущности был прав. Я отложу своё путешествие к озёрам и пойду с тобой". «Я иду в замок Тонтер не с целью драться с кем-нибудь, а лишь для того, чтобы повидать Туанетту, и я хочу пойти один», — возразил Джимс. В воскресенье утром, когда Джимс спустился к замку Тонтер, в нем еще больше укрепилось решение ни в коем случае не драться в этот день с Полем Ташем, как бы велико ни оказалось искушение. Он сказал матери, куда он идет и с какой целью, и та от души приветствовала его решение. Сейчас его чувства не имели ничего общего с теми, которые оборевали его в тот день, когда он шёл той же дорогой, мечтая о схватке с врагом. Ему хотелось лишь одного смягчить сердце Туанэтты, преисполненное ненависти к нему, вернуть её дружескую улыбку, снова увидеть ласковый блеск её глаз, как в тот момент, когда он передал ей подарок на ферме. Это воспоминание заставляло его забыть об ударах её кулачков. Он горел желанием снова увидеть Тюаннетту и предложить ей всё, что у него было в этом мире, лишь бы искупить свою вину перед ней. В нём проснулся рыцарский дух, заглушавший все мысли о провате и вине. Джимс нисколько не сомневался в том, что он прав, тем не менее, он готов был признать себя виновным. Он не сознавал, что за эти последние несколько дней прошло несколько лет. Это был новый Джимс, направлявшийся к новой Тюаннетте. Он шёл в замок Тонтер как равный к равным, каким-то таинственным путём, которого он не понимал, но ощущал всем своим существом, Джимс перестал быть вчерашним мальчиком. Джимс только было собрался спуститься с холма к замку, как вдруг заметил, что оттуда выехал всадник и направился вверх по узкой тропинке. Это был Тонтер. Притаившись в густых кустах, Джимс видел, как всадник проехал мимо Он недоумевая спрашивал себя, зачем барон держит путь к таинственной долине и от чего у него такое угрюмое выражение лица. Мальчик спустился с холма и, приказав потехе ждать его и не трогаться с места, смело направился к замку. Вскоре он уже шёл по дорожке, которая вела к замку. Кругом царила мёртвая тишина, и можно было подумать, что все спят. Мальчик прямиком подошёл к двери того святилища, в котором обитала его Туанетта, и взялся за молоточек. Молоток изображал голову чудовища с оскалившимися зубы. И с самого детства эта сфирепоя голова являлась для Джимса олицетворением духа неприступности, царившего внутри дома. Его пальцы уже коснулись холодного металла, но он ещё слегка колебался, так как заметил, что дверь чуть приоткрыта. И вдруг изнутри отчётливо послышался чей-то голос, пронзительный, злобный, в котором легко было узнать голос мадам Тонтер. Тем не менее, Джимс приподнял молоток и даже хотел было опустить его, но внезапно он услышал свое собственное имя. Отнюдь не намереваясь подслушивать, он, тем не менее, оказался в положении человека, вынужденного к тому обстоятельствами, а благодаря этому он узнал, почему Тантер с таким угрюмым выражением лица поднимался на холм. «Это совершенно неподходящее место для благородного француза!» — послышался голос матери Туанетты. Анри Бюлен поступил как глупец, пленившись этой негодной англичанкой, а Эдмонд — еще больше глупец от того, что не гонит его вон из своих владений. Эта женщина родилась для того, чтобы быть шпионом, несмотря на ее смазливое лицо, а ее пащенок в такой же степени англичанин, как она сама. Им не следовало бы даже разрешать жить в таком близком соседстве от нас, а Тонтер, между тем, делает ей визиты и утверждает, что Бюлен и его друзья». Их дом нужно сжечь, а англичанки с сыном предложить убираться отсюда на все четыре стороны. Что же касается Анри Белена, то пусть он убирается вместе с ними, если он предпочитает быть изменником своего отечества. "Фи, Анриетта, какие мысли?" упрекнула её сестра. "Я презираю англичан не меньше тебя или Туанетты, но всё же несправедливо говорить такие вещи про этих людей, даже если у женщины красивое лицо, а мальчишка кидается грязью". Эдмон великодушный человек, и он из жалости приютил их. Из жалости, фыркнула мадам Тонтер. В таком случае его жалость является оскорблением для меня и Туанэтты. Эта отвратительная англичанка так обнаглела, что смеётся мне прямо в лицо, и точно распутница распускает свои волосы, чтобы люди могли восторгаться ими. Но ведь я её сама просила об этом, Анриетта, возразила мадам Таш. Неужели ты из-за этого так сердишься? Я сержусь, потому что она англичанка. Её сын англичанин, и тем не менее им разрешается жить среди нас, точно они французы. Я тебе повторяю, что они окажутся предателями, когда для этого представится случай. Джим стоял, словно окаменевший, сжав в руке холодное железо молоточка. До его слуха донёсся другой голос, по которому он узнал Туанетту. Мне лично кажется, что моя Джимс очень милая женщина, сказала она. Но за тот джимс, противная маленькая английская тварь. И когда-нибудь эта тварь поможет нам всем глотку перерезать, добавила её мать злобным голосом. Мадам Таш тихо рассмеялась и добродушно заметила: Как жаль, что эта женщина так хороша. В противном случае я уверена, что она не навлекла бы на себя твоего гнева. Что же касается мальчика, то его право нельзя ни в чём упрекнуть, ведь он не виноват, если его так воспитали. Мне даже жалко этого маленького бедного бродягу. Это вовсе не доказывает, что мой муж должен позорить себя и унижать меня, отправляясь с визитом к его матери, отрезала баронесса. Если столь непорядочная женщина может привлекать его? Тяжёлый молоток с шумом опустился, И ещё раньше, казалось, чем звук этот донёсся до ушей слуг, дверь широко распахнулась, и Джим вошёл в дом. Старшие женщины в недоумении и молча смотрели на мальчика, но тот как будто не видел их и только глядел в упор на планету. В течение нескольких секунд он стоял неподвижно, не произнося ни слова, а потом почтительно поклонился и произнёс таким же спокойным тоном, каким говорила мадам Таш. Я пришёл с целью выразить моё искреннее сожаление по поводу того, что случилось на ферме Люссана. Я прошу простить меня, Туанетта, добавил он ещё ниже, опуская голову. Даже Анриетта Тонтер вынуждена была в душе отказаться от Эпитита, маленькая противная тварь, так как, несмотря на свою мертвенную бледность, Джимс держал себя неподражаемым образом. Пока присутствующие смотрели на него, не находя слов для ответа, мальчик опять вышел и исчез так же внезапно, как и появился. Массивная дверь затворилась за ним, и Туаннетта, выглянувшая в окно, увидела, что Джимс спокойно спускается с крыльца. С уст мадам Тонтер вырвался, наконец, возглас негодования и изумления, но девочка ничего не слыхала. Ее глаза неотступно следили за молодым Бюленом. Джимс направился к холму Тонтер, и навстречу ему вскоре вышла из-за кустов потеха. Мальчик не обращал на нее внимания, пока они не достигли того места, где отдыхали незадолго перед этим. Заметив возле себя собаку, он положил ей руку на голову и направился домой. Пес зорко оглядывался и обнюхивал воздух, так как Джимс совершенно не обращал внимания на места, по которым они проходили. Джимс замедлил шаг, вступив в большой лес и скоро уже приближался к родному дому. Он нигде не видел ни Тантера, ни его лошади, ничего либо другого, но подойдя к открытой двери, он услыхал звук, наполнивший его душу тревогой. Его мать плакала. Быстро вбежал он в дом. Катерина Белян сидела, положив голову на руки, и всё тело её содрогалось от рыданий. Услышав испуганный возглас сына, она подняла голову и сделала попытку улыбнуться, понимая, как Джимсу тяжело видеть её заплаканное лицо. Но все её усилия ни к чему не привели, и она снова разрыдалась, прижавшись щекой к груди мальчика, точно перед ней был мужчина, в котором она бы могла найти защиту. Из обрывков её фраз, произнесённых прерывающимся голосом, Джимс составил себе картину всего случившегося. Когда он отправился в замок Тантер просить прощения у Туаннетты, в сердце Катерины царила радость, чему немало способствовало присутствие в доме Эпсибы. А вдобавок ко всему к ним приехал в гости Тантер. Вначале твой дядя и барон были счастливы снова видеть друг друга, почти со стоном продолжала Катерина «Мы говорили о тебе, а то она идти». «Все смеялись и шутили. Тантер был страшно доволен, когда я попросил его отобедать с нами. Они с дядей Эпсибой под руку вышли на новое поле и...» «О, Джимс, у них произошла там сильная драка. И теперь твой отец запрягает вала в повозку, чтобы отправить домой Тантера». Мальчик увидел через окошко неуклюжую повозку, направлявшуюся ко вновь расчищенному полю, и в ней сидел его отец, помахивая длинным кнутом. Напряжение, которое овладело всем его телом во время рассказа матери, сменилось непреодолимым любопытством. Быстро выскочив из комнаты, он кинулся на поле брани. Пустившись тропинкой прямо через поле, он далеко опередил отца, но он нигде не мог обнаружить и признака человеческого существа. Только следуя за потехой, он нашёл Тантера и дядю Епсибу в самом конце поля, где были собраны огромные пни, которые он накануне помогал выкорчёвывать. Ещё раньше, чем он увидел людей, до его слуха донеслись звуки, свидетельствовавшие о том, что Тантер жив. Я вырежу печёнку у этого бесовского мошенника, который сделал для меня эту ногу, кричал барон в не себя от бешенства. «Его следует четвертовать, а потом повесить за то, что осмелился пустить в дело потрескавшееся дерево. Будь это хорошая нога, сударь, вы полетели бы кувырком через все эти пни, ибо удар был нанесен согласно всем правилам. Да-с!» Джимс остановился и, затаив дыхание, ждал. Его несказанно удивило то обстоятельство, что ответа на слова барона не последовало. Но он осмелился сделать ещё несколько шагов вперёд и увидел дядю Эпсибу, сидевшего на земле, прислонив шеей к пню, с безжизненно повисшими руками, с широко открытыми глазами и с глупой, бессмысленной улыбкой на устах. "Это неслыханное издевательство, сударь", снова послышался голос тантера. "Из орешника, не из ясеня, не из вяза, не из каштана, а из орешника, выдержанного целый год, как он уверял меня. Орешник, стрещенный во всю длину" И старая трещина, заметьте, это сразу видать даже с закрытыми глазами. Джимс в изумлении смотрел на дядю. Ипсибо отчаянно ворочил белками и силился ответить. Выражение невыносимой боли мелькнуло на его лице. Я вам сделаю другую ногу, друг мой. Такую, которая долго будет держаться, тихо произнёс он. Хорошую ногу, лучше, чем это, из настоящего орешника, без трещины. «А, с такой ногой я бы вас на тот свет отправил!» — воскликнул Тонтер, причем Джимс все еще не мог никак определить, где он находится. «Я ловко хватил вас, как только вы кинулись на меня. Я сам себе этим ударом чуть было не вывихнул позвоночник. Позвольте вас спросить, признаете ли вы себя побежденным, или вы намереваетесь еще воспользоваться беспомощным положением человека, у которого осталось лишь одно копыто и больше никакого оружия?» Я немного оглушён ещё, брат мой, признался Епсибо с трудом поднося руку к голове. Помимо вашей удачи, я не вижу ничего такого, чем вы могли бы похвастать. Мне не такие ещё удары доставались в жизни, но никогда не приходилось мне иметь дело с деревом. В другой раз это вам не удастся. И как только я вам изготовлю другую ногу, я докажу вам на деле. Джимс услышал громыхание колёс приближающейся повозки, и тогда он счёл возможным открыть своё присутствие. Отец Туанэтты находился на земле, так же как и псиба. Одежда его была в беспорядке и вся в грязи, а одна щека здорово вздулась. Его деревянная нога раскололась до самого колена. Анри Бюлен раньше всего приблизился к нему, чтобы оказать ему помощь. «Если это бесчестие и позор станут кому-либо известны, я погибший человек, сударь». «Да-с, погибший человек!» — твердил барон, поднимаясь на ноги с помощью билена и держась на одной ноге. «Подумать только, что я должен скакать, как лягушка, что меня должны возить точно кульмуки! Боже мой, я краснею при одной мысли об этом!» Джимс подошел к дяде и помог ему подняться на ноги. Эпсиба стоял слегка покачиваясь и глядел с веселой усмешкой на Тонтера, которому Анри Бюлен помогал взбираться на повозку. — И лжет же он, Джимс, этот Тонтер, — сказал Эпсиба, обращаясь к племяннику. — Готов биться об заклад, что удар был нанесен не ногой, а каким-то железным предметом. Или же один из пней сам по себе полетел мне в голову. — Ну и здоровый же был удар. Он сделал попытку двинуться вперёд и, наверное, свалился бы, если бы Джимс не поддержал его, напрягая при этом все свои силы. Андрей Бюллен благополучно устроил барона в повозке и вернулся, чтобы помочь также и Шурину. Шатаясь, словно пьяный, и стараясь по мере возможности сохранить равновесие, бродячий негациант позволил усадить себя рядом с бароном. Катерина Бюллен, сторожившая у окна, издалека завидела приближение повозки с грузом из человеческих тел.